Плоский синеватый берег лишь казался близким. На самом-то деле до него было версты две. Немного, если плывешь хотя бы в челне или даже долбленке. Но вплавь, да еще в студеной воде... — Это добре, что водится студена! — обернувшись, хохотнул отец Амвросий. — Никакой там хищной твари не водится. Зато Господа благодарить надо и Пресвятую Богородицу деву. Верный клеврет афоня открыл было рот, но тут же, наглотавший соленой водицы, умолк и зафыркал, отплевываясь. Гляньте-ка кругом, где наши? приказал атаман. Может, видит кто? Не, не видать, священник покачал головой. Волнище «Там с мачтой наши должны бы плыть», — отплевываясь, вспомнил Михей Кослоп. «Я видел, когда прыгали, да к ней плыли. Немец, да за ним этот молодой-то, ну, что Силантием был». «Караедов Семка», — вспомнил отец России. «Он вообще всегда всех людей помнил, никогда никого не забывал. Одно слово — пастырь». Маюни повернул голову и, дождавшись, когда прошла волна, выкрикнул. — А дружка нашего, шамана, я тоже у мачты видал, да? — Ну, дай-то бог, спасемся. Иван попытался перекреститься, да неудачно. Едва не ушел под воду, так судорогой ноги свело. Хорошо еще за лодку крепко держался. Да и как не держаться-то? Там в челноке все, и пороховой запас, и оружие, и одежда, обувь. «Ой, смотрите-ка!» Почувствовав за спиной какой-то всплеск, резко обернулся Костика. Никак колдун наш! Сзади плывет! Не с мачтой, один похожий!» Йенко Малныче плыл на заглядении красиво и быстро. Узкие штаны его, из и кожа рубаха вовсе не стесняли движений. Молодой колдун словно купался себе в удовольствии, уверенно и спокойно, словно бы переплывал на спор какое-нибудь озеро или не особенно широкую реку. — О, молодец! — искренне восхитился Михейко. — Плывет себе, ни волны ему не страшны, ни холод. Бррр! Вот только сейчас, отойдя от первого испуга, когда спасительный берег, казалось, был уже не очень и далеко, казаки, наконец, в полной мере ощутили жуткий промозглый холод. — Руками! Руками работайте, братцы! — атаман оглянулся на проплывающего мимо колдуна. А тот, повернув, ухватился рукой за борт лодки, улыбнулся. Холодная вода, однако, да... Ничего, сейчас теплее станет. — Это... С чего бы это теплее? — недоверчиво прищурился Сиверов. — Нагреется, что ли? Янко прячил смешку, кивнул. — Так, нагреется. Вы только еще продержитесь немного. Как все сильные колдуны, Янко Молныче мог одним взглядом вскипятить в котелке воду безо всякого костра. Правда, это требовало весьма больших сил, а потом длительного отдыха. И это только котелок, а здесь море. Но ведь кипятить-то его не надо, только слегка подогреть, да и не все море, а так, те волны, что рядом. Колдун сосредоточился, прикрыл глаза, чувствуя, как шумят вокруг волны, как все тело его растворяется в холодной воде, словно брошенное в похлебку соль. Погрузившись в транс, Йенко вполне мог утонуть, однако сознательно шел на риск, ведь другого пути не было. Главное — спасти колдунов, Амвросия Софоний и мелкого лесного шамана. Без этих троих дальше делать нечего, так что их в первую очередь, ну а остальных заодно. Ладно. Ведя себя в необходимое для общения с богами и силами тьмы состояние, колдун приступил к делу. Начал, как водится, издалека. «О, великий Тимоэдани, повелитель мира смерти!» «Лети на своей небесной пряжке далеко-далеко. Здесь, в этих волнах, нет для тебя ничего такого, ради чего следовало бы опускаться с небес. Зачем тебе это? Когда есть богатые города, полные народа, на них можно наслать какой-нибудь мор или голод. Лети туда, могучие дни, и пусть крылья твоих летучих драконов — Будут быстры, как ветер. А ты, ветер, великие мертя, утихни пока, отдохни. Готовься нести вскоре сизые низкие тучи, гром, молнию, священный небесный огонь. Небесный огонь, Хе-хе-ту, я приготовил тебе подарок, свою кровь, на, пей! С этими словами Янко Молныче прокусил собственный палец и опустил его в воду. «А это тебе, славный Ит Йерф, хозяин всей воды на земле!» Волны вокруг окрасились красной кровавой дымкой, а колдун больше уже ничего не шептал, лишь тупо смотрел в воду. Пристально, не отрываясь, придавая стихии жар своего сердца, и жар богов. Гляньте-ка, потеплело вроде, вдруг промолвил Михейка. Атаман весело улыбнулся, и впрямь. Ну, теперь-то до берега доберемся, ага, не обманул колдун. Да, переворачиваясь на спину, расслабленно протянул священник. В этакой-то воде и отдохнуть можно. То же самое сделал и Афоня и Маюни. Все видели, что до берега оставалось не так уж и много, но, ну, может быть, с полверсты. А вода становилась все теплее, теплее. Вот уже как где-нибудь под Смоленском в июле, а вот и еще теплее, и еще, и еще. Господи, спаси! Послушник первым почуял беду. Водица-то! Как бы в ней не свариться? Да уж, не одно, так другое. Ай!» Вода и впрямь прямо на глазах нагревалась, становясь все жарче и жарче, так что и сам, впавший в дремотное состояние колдун, наконец ощутил что-то неладное, ожил. «Эй, Итьерф, спасибо, конечно, за помощь, и все же это к стараться я тебя не просил». Мне уха не нужна, нет. Так что ты, могучий хозяин, вод, уж как-то зря развоевался, уж слишком. От волн уже валил пар, когда плывущие вдруг ощутили прохладу, а вскоре и вновь возвратившийся холод, промозглый и злой. Правда, снова замерзнуть никто не успел. Слава богу, берег уже был рядом. — А ведь добрались, слава богу! — выбираясь на берег, перекрестился отец Амвросий. — Да ты, Афония на колени-то покуда не падай. Помогем-ка рубятам лодку вытащить. Спора вытянув лодку на каменистый берег, спасенные дружно уселись в траву. Да что там уселись, повалились без сил. Лишь Маюни обернулся, да тихо поблагодарил колдуна. — Спасибо тебе и твоим богам спасибо. Я вижу, ты великий шаман, — Янко Молныче, — да. — А я вижу, ты один догадался, что здесь сейчас произошло, — устало улыбнулся молодой щеголь. — Поможешь мне с оберегами? — Ну, конечно, да. Ничего больше не сказав, колдон упал навзничь, И тут же уснул спокойно и тихо. Атаман же Иван Еремеев, прогнав сон, все же поднял казаков на ноги. А ну, братцы, пройдемся к побережью, Поглядим. Может, кто еще спасся? А чего долго глядеть-то? Поднимаясь отец омросий, расслабленно кивнул вдаль. Вон немец бежит. Скорее коляет. Иван помахал рукой. «Эй! Эй, Ганс! Мы здесь!» Вскоре счастливо спасшийся Штраубе уже обнимался со всеми по очереди. «Фитьетфан не утоп, господа мои! Так ноги свело, тумал капут, в струю какую-то попал, в течение, на берег и вынесло. Так, может, еще кого? Та, покуда никого, кроме Фас Не видал, клянусь святой пригитой. Что с ногой? озабоченно поинтересовался священник. Немец презрительно отмахнулся. Так, потянул малость. Говоришь, больше никого на берегу и не видал? Погладив на виске шрам, атаман недоверчиво покачал головою. Те сказать поправьте, особенно-то не присматривался. Усевшись на плоский камень, Штраубы вытянул ногу и, глянув на Майони, попросил: А ну-ка, терни. Давай я лучше, гулко засмеялся Михей Кослоп. А сейчас вот портки токма выжму и дерну. Нет уж, наемник отрицательно покачал головой и хмыкнул. Ты, Михаэль, мне еще и ноку не всначай рвешь. Пусть уж лучше Остяк. Он же слабосильный. Сато лекарь добрый. Пока Майони занимался ногой немца, остальные, разбившись на две группы, разошлись по берегу. Одни с атаманом налево, другие теми командовал Сиверов направо, туда, откуда только что приковылял Ганс. Команда атамана прошлась просто так. А вот Северву повезло куда больше. На Отмеле у камней обнаружили несколько тел, точнее говоря, четыре, из которых два оказались трупами, а вот трое — Семенко-волк, атаманов-оруженосец Яким и молодой Караедов Семка — подавали признаки жизни. Семка даже заулыбался обрадованно, завидев своих. Пробормотал «Други!» и свалился в беспамятство, придя в себя лишь ближе к вечеру стараниями остека Маюни. К этому времени ватажники уже разложили костер, разбили шалаши, да после безуспешных поисков поминули погибших, после чего собрались на небольшой совет по поводу того, что делать дальше, какой дорогой возвращаться во строг. Или идти вдоль берега на север, или тайгою, как шли когда-то тот же Афоня до да колдон Янко. Тайгой удобнее, прокормиться легче, дичи полно. Впрочем, на побережье можно было ловить рыбу. И еще возник вопрос об обещанной дружественно настроенному колдуну помощи. «Ты, Янко, скажи, до берегов твоих идти далеко ли?» «День пути на восход солнца», — не задумываясь, ответил Сердце. «Тогда все вместе пойдем», — Еремеев покивал головой. «Проводим тебя, а потом повернем к морю». «Ты что подпрыгиваешь, Семен? Сказать что-то хочешь?» «Хочу, атаман». Бледный, еще не до конца оправившийся от всех случившихся напастей, казак Семенко-волк поднялся с камня. «Про берег сказать хочу, про тот, куда нас прибило». Думаю, течением тем, и что другое соструга вынести может, что в лодку не влезло, оружие какое, припасы, да всякое, что в дальнем пути пригодиться может. Глянуть бы, атамане». «Глянем», — заверил Иван, — «завтра с утра раненько и поглядим, а по сей час спать всем приказываю. Больно уж утомились». «А в караул, господи, никому» поинтересовался опытный Чугреев. Атаман погладил шрам. «Поначалу сам постою, а потом...» «Потом я могу, господине. тотчас же вызвался верный оруженосец Яким. Ватажники посмотрели на него с удивлением. «Слишком уж много слов», — сказал сейчас этот всегда молчаливый парень. Видя всеобщее внимание, — Яким потупился, застеснялся, и Иван добродушно хлопнул его по плечу. Благодарствую Якиме, что вызвался. Разбужу». Светлая, золотисто-сияющая ночь, озаряемая призрачным светом двух солнц, прошла спокойно. Никто на казаков не напал, никакое зверье рядом в кустах не рычало. Даже не били крылами шумные ночные птицы. Лишь ближе к утру, выискивая добычу, закричали надрывно бакланы. Проснувшиеся ватажники дохлебали вчерашнюю жирную ушицу, за ночь превратившуюся в холодец, а затем, оставив в лагере сторожей и отсыпающегося якима, отправились вдоль побережку, к тому месту, куда выходило мощное морское течение. И впрямь тут и там, меж камней, валялись какие-то обломки, выделанные оленьей шкуры мешки. — Опа! Вяленая рыбка! — развязав один из мешков, радостно воскликнул Чугреев. — Берем! — Иван махнул рукой. — В дороге сгодится. Берем. Тем более она ничего почти не весит. — А у меня кафтан да рубаха! — похвалился Семенковолк. Никто своей одежонки не признает? Не, это, кажись, кого-то из погибших, царствие им небесное. Молодой Сема кародед зря не орал, но все вокруг просматривал с надлежащим тщанием, а вдруг что-то ему лично сгодится. От сапог он бы не отказался, тем более от оленей куртки. А вдруг и какой с рукояткой из кости резной Ножик цены немалый. Напрасно шарил глазами Семка, ничего подходящего не попадалось. Хотя, вот, нет, просто гнутая палка какая-то. Тьфу! Не палка это, Сема, а штевень. поучительно хмыкнул идущий позади Костька Сиверов. Почитай главная часть струга. Хотя, да. Больше от нее толку нету. Разочарованно отпихнув обломок ногой, караед зашагал себе дальше. За ним Сиверов, а затем... Затем неспешно шагал Янко Молныче. Просто так прогуливался. Пока не почувствовал вдруг у себя под ногами, в траве, остатки какой-то злобной силы. Остановившись, колдун напряженно нагнулся. Сила чужого колдовства исходила от гнутой корабельной палки, которую кормщик Сиверов только что обозвал Штевнем. Наступив на него, Янка скривил губы в едва заметной улыбке и быстро прочитал заклинание, чувствуя, как растекается, погибает под его стопой чей-то злобный наговор. «Чей — Чей-то? — Колдун точно знал, чей. Непонятно, зачем Митаюке не понадобилось заговорить струк от дороги домой, обречь на гибель. Ведь все вчерашние рысканье, подводный камень, крушение не просто так сами собой появились. Теперь-то уж это ясно. Не ясно, правда, зачем? Хотя, если порассуждать, женщины, даже колдуньи, Вовсе не так умны, как им почему-то кажется. Янко че ухмыльнулся и спокойно зашагал дальше. Он вовсе не собирался выдавать Митаюкине казакам, и дело здесь было не в том, поверят они ему или нет, просто юная ведьмочка из глухой деревни могла еще понадобиться, пригодиться, а вдруг. Вот и не выдал Митаюкине Янко. Даже и не подумал об этом. Естественно, и о наложенном на струк заклятий не рассказал. Зачем? Пусть казаки думают, мол, не повезло, в море случается всякое. Тщательно прочесав берег и отдохнув еще денек до да ночку, ватажники отправились наконец в путь. Для начала выполнить обещание, данное атаманом колдуну Янко, Генриху, как его упорно именовал рыжий наемник Ганс. Редкий поначалу лес быстро сменился настоящими зарослями. Узкая охотничья тропа, по которой шли путники, то и дело прерывалась оврагами и буреломом, а пару раз казаки едва не угодили в болото. Хорошо идущий впереди опытный Чугреев вовремя заметил трясину, обернулся. «Слеги надо бы вырубать, Отомани. И вдруг слева трясины в кустах кто-то завозился, закликотал, зашипел, словно огромный змеюга. «Поберегись!» — выхватив саблю, предупредил Иван. «А ну как прыгнет!» слоб, довольно сопя, поднял заново вырубленную дубину. Я поди!» «Ну, по сейчас я его оглаушу». «Не надо, дубины любезны». Подойдя сзади, Янко Молныче спокойно побарабанил пальцами бугайнушки по плечу. «Это не коварный волчатник и не злобный дракон. Это мой верный конь-наляко». «Наконец-то объявился бродяга. Но иди ж сюда». Выскочив из кустов, Пеги Шлемоголов радостно запрыгал вокруг хозяина. «Ишь, зверюжина!» — посмеиваясь, дивились казаки. «Ух, хороняка! Сыскалась, не сгинула!» «Да что ей с этой то башкой будет-то?» Первый оберег Янко Молниче обнаружил довольно быстро. В буреломном, сильным запахом гарри урочище и так же быстро с ним справился. Один, без чьи либо помощи. Да и что тут было справляться-то? Снятая с лягушки кожа давно усохла, съежилась. Видать, совсем позабыли про нее колдуны. Давно не обновляли заклятие, не капали свежую кровь. Обойдя урочище, путники спора двинулись дальше. Впереди, довольно урча, бежал, то и дело, нырея в кусты, шлем оголов ноляко. За ним двигался колдун с казаками, замыкал шествие Маюни, давно уже ощущавший что-то нехорошее. Слишком уж все пока проходило гладко. А так быть не могло. Что же это, колдуны свои земли от чужаков защитить не удосужились? Узкая тропа вскоре расширилась, стало гораздо теплее. Взметнулись к небу огромные, в три человеческих роста, папоротники. Деревья окутали лианы, местами продираться вперед приходилось с большим трудом. Казаки саблями прорубали дорогу. Чем дальше углублялись путники в чащу, тем более ухоженной выглядела тропа. Видно было, что ей пользовались и довольно часто. Между деревьями то тут, то там виднелись остатки кострищ. Кое-где к толстым стволам были приделаны туиса из коры. В них стекала роса, напоенная утренней прохладой. Приятно было напиться. Следующий оберег почувствовали на себе все. Сразу стало труднее идти. Ноги сделались ватными, в головах зашумело. «Все», — обернулся Янко, — «дальше я один с колдунами вашими пойду. Думаю, их помощь пригодится». Отец Авросии, а следом и глядевший на него Афоня, быстро перекрестился и наскоро прочел молитву, прося у Господа прощения за то, что помогает языческому волхву, Благого дела ради. Майони, не говоря ни слова, погладил висевший на поясе бубен. Тфу ты, пресвятая дева, не выдержав, сплюнул священник. С кудесниками идем, во грех-то! Атаман негромко засмеялся. Ничего, ничего, отче, грех сей чай не велик, Всегда замолить можно. А хорошему человеку чего бы не помочь, коли обещали. — Нехорошему, но нужному, — хмуро уточнил отец России. Ладно, идем, офония. Тфу, тфу, и это тут еще с бубном. Ох, пожечь бы безделицу бесовскую, пожечь! Идущий позади остяк этих слов не слышал, а, может, и слышал, да особого значения не придавал. Правнук и проправнук могучих лесных шаманов — вообще отличался невозмутимым нравом. Вперед продвигались с молитвами, с крестным знаменем, да с грозным рокотом бубна. Воидуша на подвиги, молю благослови, Богородица Дева! О, великий мир Суснехум, повелитель земель! Темуэдани, пусть крылья твои смертоносные поряд не над нашими головами!» Так вот, то и дело, останавливаясь и молясь, Янко, Молныче и его помощники выбрались на небольшую полянку, посреди которой рос кряжестый дуб с большим дуплистым стволом. Где именно располагался оберег, ни у кого сомнений не имелось. В дупле, конечно, где же еще-то? «Читайте заклинания, мои друзья!» Колдун обернулся к своим спутникам, и, подняв руки к солнцу, медленно подошел к дереву. «Господи Иисусе Христе!» — на два голоса затянули отец Амвросий Сафонии. Гулко зарокотал остяцкий бубен. Из дупла вдруг шипением вырвалась синяя, объятая дрожащей дымкой змея, огромная, с разверстой, усеянной острыми клыками пастью. Мерзкая гадина чуть было не откусила Янко Молнычье голову, однако тот успел выставить перед собой руки и что-то хлестко сказал. — Господи, святые угодники! Великий Ном Торум, тебя молю о помощи, как деды мои молили и прадеды, да... Священник выставил вперед на перстный крест, вспыхнувший в свете двух солнц чистым светом, благостным сиянием истинной православной веры. «Изыди, чудище бесовское! Пропади, пропади, сгинь!» — рокотнул Бубин. Синяя змея, словно наткнувшись вдруг на какую-то невидимую преграду, опала, гнусное шипение ее тут же утихло, ужасная пасть закрылась. Сама же гадина вдруг растаяла — и зашла дымкой, растворилась в воздухе, словно ее, и не было тут никогда. Сунув руку в дупло, Янко Молныче вытащил оттуда мертвого, распятого на доске гада, и с омерзением, бросив его в траву, наступил ногою. Сильное заклятие было, да, но мы с ним справились, и теперь... — на Назимь! Вдруг закричал внимательно озиравшийся вокруг Маюни «Падаем! Все! Живо!» Надо отдать должное. В траву тут же попадали все. Сказалась многолетняя привычка к опасности. Если кто-то предупреждает, сначала исполни, а потом уж смотри и да прикидывай что да как. Тем более тут и прикидывать-то было нечего. Свист выпущенных из засады стрел был знаком всем. Впрочем, это был последний залп неведомых лучников. Быстро придя в себя, Янко Молныче тут же подавил их сознание и волю. — Это воины из моего города Хойны-Ярк, — махнув рукой остальным, — мол, поднимайтесь, — пояснил колдун. — Обычный дозор, ничего особенного. Не чаяли на меня нарваться, на такого, как я, или как все мы. Я их усыпил. Хотите взглянем? Вон там, в кустах. А и поглядим. Поднявшись на ноги, отец Амвросий брезгливо снял, к кресту травинки. В кустах говоришь? Да, за мной идите. Дозорных оказалось трое. Все молодые лет шестнадцати 18 парни, судя по накачанным торсам и оружию, копьям, пальцам и бронзовым кинжалом, не колдуны. Хотя... У этого вон амулет. Нагнувшись к одному из спящих, Янко сорвал с его груди золотой медальон с изображением солнца. Это плохо. У них могла быть связь с колдунами. Впрочем, могла и не быть. Вот если сейчас появится соглядатый. Вот он, над сосной. Вытянув руку, Маюни указал на показавшегося в небе всадника верхом на драконе с вытянутой клыкастой мордой и кожистыми, как у летучей мыши, крыльями. В руках всадник держал короткое копье, или точнее жезл. Лицо его прикрывала маска из отполированного человеческого черепа. «Я закрою ваши мысли», — быстро пообещал колдун. «Но надо закрыть и остальных. Если разведчик что-то почувствует, он призовет помощь. Быть может, не сразу. Сначала вернется, доложит. А может, его стрелой? Нет, тогда точно прилетят другие». «Ой, гляньте-ка, улетает!» Приставив ладонь колбу от солнца выкрикнул Афоня. — Тихо ты! — рявкнул на него отец Амвросий. — Орешь, как оглашенный. А ну, как услышат! Или эти проснутся? — Не проснутся! — Янко, мол, улыбнулся. — Я их на двое суток заговорил. Будут спать, потом ничего не вспомнят. — Что ж, идем к остальным! — Афоня повел плечом. — А ты что же, друже, с нами вернешься? Вроде в землю твою проход теперь открыт. Открыт-то открыт, открыт протянул колдун, да вот только не дает мне покоя этот разведчик. Кого он почувствовал, чьи мысли прочел. Вас-то я прикрыл, а другие, да я берег. Уж его-то соглядатый ощутил, то есть не ощутил, и, пока верно, не придал значения. Но он вернется. «Обязательно вернется!» «Ах, надо бы на что-то придумать, что-то такое... этакое!» Оставшиеся в лесу казаки во главе с атаманом тоже заметили всадника на драконе. Правда, достать его стрелой из-за дальности расстояния было бы затруднительно. А стрелять из винтовой пещали Иван опасался. Это же грохот на весь лес. «А ты что, домой не ушел, Генрих?» — поинтересовался Штрауба. «Амулет не нашли?» «Да нашли!» — Янко задумчиво покачал головой. «Вот только тут другие заботы появились. Я вот думаю, как бы Согледатеев будет вернуться от обережного дуба до да от нас прочь вести?» «Так ты думаешь, они все же вернутся?» — нахмурился отец Амвросий. «Могут вернуться», — колдон повел плечом, «и нам надо их опередить, обмануть». «Обмануть?» — оторвав взгляд от неба, неожиданно расхохотался атаман. «А вот это хорошее дело! Только бы придумать как!» «Да я уж придумал», — скромно признался Йенко. «Звери нужны, кабаны, волки, косули». Волчатники тоже подойдут. Все, кто стаями ходит. Их бы только найти. «Найдем — Найдем! — хохотнув, заверил немец. — Топрых охотников среди нас немало. Вот помню, как-то у нас в Мекленбурге выслеживал я косулю. Слева внезапно затрещали кусты. Казаки схватились за сабли, ящер-наляка, опустив морду, Угрожающе забил хвостом. Сейчас, сейчас я его дубиной, вглядывая в заросли, нетерпеливо протянул Бугаинушка Михейка. А ну-ка, за что дубиной-то? Из-за кустов послышался чей-то жалобный голос. Ненадолго ведь отошел. По большому делу, ага. Вот сосранец, увидев испуганную рожицу, Сёмки-караеда грохнул хохотом Ганс. — Ты что же, Кэркнехт, не притупредил то Тело, конечно, важное, спору нет, но ведь предупреждать надо. тоннер мог бы ведь сейчас окрести и тубиной? Да легко, — ухмыльнулся Михейка. — Ики ты, братец, чёрт! — А еще доложить хочу. Потупившись, караед вдруг резко вскинул глаза. — Толошить? Тут немца совсем от смеха скрутило. — В ту кучу, что уже нафалил, еще? — Вот как раз про кучу-то сказать и хочу. Недовольно покосившись на штраубы, юный казак упрямо наклонил голову. — Ладно тебе, Ганс, — махнул рукой Иван, — уймись. — А ты, Сёма, докладывай. — Я там за березками промеж камней пристроился, — короедов показал рукой. А потом увидал, и до меня там кто-то был, навалил изрядно. — Так, так, — атаман переглянулся с казаками. — А ну-ка, сходим, поглядим. — Не надо никуда ходить, — неожиданно влез в разговор Янко. Это менквы, я их чувствую. И это славно. Афоня недоуменно похлопал ресницами. — Чего ж в этом славного-то? Нам только людоедов нынче не хватало. — Вот именно что не хватало, мой друг, — рассмеялся молодой колдун. — Помните, господа, я говорил вам о стае. Менквы как раз подойдут. Их Он прикрыл глаза, словно к чему-то прислушиваясь. «Семеро. Один вожак, трое юношей-подростков и трое женщин. Как раз то, что надо. Сейчас я велю им прийти сюда». «С ума сошел!» — ахнул немец. «Прав Афоня! зачем нам тут лютоеды?» «Мы просто выдадим их за себя». Скривив тонкие губы, снисходительно пояснил колдун. «Ах, жаль, менквы не носят вашу одежду, зато очень любят всякие блестящие безделушки. У вас таковые и найдутся?» «Что вы так смотрите?» «Имейте в виду, свой амулет я не отдам. Это все-таки амулет, а не игрушка». «Хм...» Атаман задумчиво почесал правый со шрамом висок. — Ну, персни свои отдам, коли для дела надо. Афоня потупился. — А я могу вот, пояс наборный. А азм — кушак, боской кушак красный. — Так, — ухмыльнулся колдун, — можно твою шапку, Афоня, мой друг? Панамарь попятился. — ко шапках вроде не говорили. Нет, — Нет-нет, — поспешно успокоил Янко. «Менквам мы ее не отдадим. Просто сложим туда все, что у кого есть. Вовсе не обязательно драгоценности, можно просто блестящие пуговицы, завязки». Подобной ерунды набралось быстро, после чего Янко Малныче, сопровождение атамана и отца Амвросия отправились к спящим неподалеку в ракитнике Менквам. Как и говорил колдон, их было семеро — грязных, дурно пахнущих, плечистых, с выпуклыми надбровными дугами и массивными челюстями, коих, верно, можно было бы использовать вместо капканов. «Красавец!» — поморщившись, колдон склонился над храпящим вожаком, толстоносым, щетинистым и, по-видимому, чрезвычайно сильным. Давайте сюда кушак, кольца. Вот, нанижим их, словно бусы, и нашему красавцу на шею. Дальше парням этим пуговицы, женщинам завязки. Нет-нет, особенно хороших не надо. Вожак живо все отберет. Вот, все, мои друзья, возвращайтесь и обождите меня, а я тут еще займусь кое-какими делами. Волхованием своим богомерзким займется он, ворчал по пути отец Амвросий. Атаман покачал головой ⁇ Пусть волхвует, лишь бы то нам на пользу ⁇ Ничего на то не ответив, священник размашисто перекрестился и сплюнул. Янко, молныйче, подумав, отправил Менквов на юг. Пусть именно туда и уводят возможную погоню, ибо казаки пойдут на север, а сам он навстречу солнцу домой. Правда, в славный город не ярк надо еще как-то понезаметней проникнуть. В принципе, Колдон знал, как. Однако действительность несколько спутала его планы. Правда, не очень сильно, но все-таки. Едва Янко вернулся проститься с друзьями, как дозорный казак, сию обязанность нес сейчас неразговорчивый оруженосец Яким, углядел в небе дракона со всадником. — Соглядатай! — указал рукой Яким. Ватажники дружно подняли головы. — А вон еще один! — воскликнул Семка. И там, гляньте-ка! И вон там! А вон еще два. К морю летят вроде. Да нет, над лесом, невдалеке кружат. Семка, давай живо на дерево, — быстро распорядился Иван. Всех сочти тщательно, да погляди, куда летят. Семенка, Костька, Маюни, ему в помощь. Ага. Две дюжины и один, забравшись на высокую ель, громко считал Краедов, «Две дюжины и два, и три, и четыре, восемнадцать всего!» «Черт бы их побрал ты, Моэда дни. Янко Молныче, выругавший в сердцах, задумался, негромко разговаривая, вроде как сам собой. «Слишком уж их много. Испугались? Неужто меня почуяли?» Здесь теперь оставаться нельзя, слишком опасно. И казакам на север идти опасно. Много, много слишком разведчиков. Казаков обнаружат неминуемо, схватят, мысли прочтут, про меня узнают. Худо, худо. Однако не так, что совсем пропасть. — Что ты там шепчешь, дружище Йенку? Атаман встревоженно подошел ближе. Давай-ка побыстрее прощаться да уходить. Нельзя вам идти. Нет, колдон, покачал головой. Соглядатые в небе много, не уйдете никак. Пересидеть надо, переждать, пока успокоится. Что, здесь предлагаешь сидеть? Нет, дернул шею енко. Здесь больно уж опасно, худо. Да и по всему лесу обереги с дозорными могут быть. В одном месте можем спрятаться только. И что же это за место такое? Славный мой город, хой не ярк.